Константин Свистунов, давний друг Сарычева, спал и видел сон. Ему снилось, что за ним гонятся огромные страшные собаки. Он убегает от них между длинными столами, накрытыми белоснежными крахмальными скатертями и заставленными многочисленными тарелками и мисками с едой. Собаки его нагоняют, и Константин хватает со столов миски с мясом и бросает это мясо собакам, чтобы хоть немного задержать их. Собаки и правда задерживаются, но ненадолго. На лету, проглотив огромные куски, они несутся дальше с громким и злобным лаем. Вот одна из них уже почти нагнала Константина, попыталась схватить его за пятку — И тут Константин в ужасе открыл глаза. Он попытался встать и грохнулся на пол, потому что спал не у себя дома в удобной кровати, а на узкой раскладушке в кладовке ресторана, где приютил его дружбан Гарик Сарычев. Окончательно проснувшись, Константин понял, что его разбудил не сон, а доносящийся из-за двери невообразимый шум и собачий лай. Он встал с пола, зевнул, осторожно подошёл к двери и внимательно прислушался. Похоже, что собаки рвали на куски какого-то бедолагу. На минуточку ему почудилось, что он слышит голос Гарика, старого верного приятеля Игорька Сарычева. Константин среагировал мгновенно. Он распахнул дверь и бросился на помощь другу. Он знал, что не должен попадаться на глаза посторонним, но в то же время не мог оставить товарища без помощи. Грозное рычание, лай и жуткие вопли не прекращались. В голове Константина всё смешалось, он ничего не мог понять. Свистунов нёсся на крик, сам не зная куда, ведь его друг в беде. Он немного заплутал и оказался в полутёмной, очень холодной комнате. На столе напротив двери стояла огромная миска, наполненная мясом. Мясо было свежайшее. Видимо, это были куски, приготовленные к маринованию для завтрашнего шашлыка. Недолго думая, Константин схватил миску и кинулся на помощь другу. И вот картина маслом. Старинный друг Гарик, солидный, уважаемый господин, владелец модного ресторана, сидит на шкафу, поджав ноги, и орёт ультразвуком, как резанный. А возле шкафа прыгают и мечутся в ярости два огромных чёрных пса, капая слюной и пытаясь допрыгнуть до Игорька. В первый момент Константин попятился и остолбенел. Иступление собак было таким ужасным, что его прошиб холодный пот. Одна псина совершила гигантский прыжок, дотянулась до ноги Сарычева и, кажется, цапнула. Сарычев взвыл, как и ерехонская труба. «Спасите! Меня сейчас сожрут! Помогите!» Константин Свистунов преодолел свой страх. Он вспомнил сон, вспомнил, что держит в руках миску с мясом, схватил большой кусище и помахал им в воздухе, привлекая внимание собак. «Эй, бобики, смотрите, что у меня есть!» Доберманы застыли. Они ощутили божественный, восхитительный запах. Псы забыли обо всём на свете. Сейчас для них существовал только запах чудесного лакомства. Твари бросились к Константину. Тот швырнул им кусок. Одна псина на лету перехватила мясо, и оно в мгновение ока исчезло в зубастой пасти. Вторая разочарованно щёлкнула зубами. Тебе тоже достанется, пообещал Константин. Показал псу кусок и бросил его на пол, в открытую дверь холодной комнаты, где он только что позаимствовал миску с мясом. Доберман рванул за угощением. Константин швырнул вслед ещё два куска, и второй пёс бросился вслед за своим приятелем. Доберманы оказались в холодной кладовой и урча принялись глотать мясо. Константин захлопнул за ними дверь и засунул тяжёлый засов. Из-за двери донёсся захлёбывающийся лай и скрежет когтей. Собаки сотрясали дверь, как порывы урагана. Константин перевёл дыхание и повернулся к своему другу. Тот скрючился на шкафу, баюкая укушенную ногу. «Слезай, Карлсон!» Сарычев с надеждой посмотрел на приятеля. «Костик, ты...» Да, это я. Не узнал? А они не вернутся? Кто, собаки? Думаю, что нет. Я запер дверь на задвижку. Игорь Петрович попытался разогнуться. А как я спущусь? Ой, нога! Вот чертовы зверюги! Подожди, я сейчас тебе помогу. Притащу стул. С помощью стула и крепких рук Константина Сарычеву удалось спуститься со шкафа. «Чёрт побери, где Василий?» — охая простонал он. «Сторож позвонил мне, сообщил, что дверь взломали грабители, а сам куда-то пропал. Придержи-ка меня! Ох, господи, как больно! Смотри, кровь! Вот гады! Тебе в больницу срочно нужно. Вдруг они бешеные. Что приключилось-то, расскажи, откуда псы? Не каркай!» «Погоди!» — Сарычев заковылял в свой кабинет. Свистунов двинулся за ним. Сейф был заперт. Несчастного сторожа нашли в гардеробе. Когда на него вылили пол ведра воды, он пришел в себя, но на все вопросы только очумело тряс головой, а потом вдруг стал заваливаться на бок. — Вот теперь вызывай скорую, — скомандовал Сарычев, — и полицию тоже. Пускай зверюк этих заберут. Каким ветром злобных тварей в мой ресторан занесло, чёрт, побери! Что на самом деле происходит, хотел бы я знать? Свистунов только развёл руками. Он сам ничего не понимал. Возвратившись домой из адвокатской конторы, Надежда решила взяться за ум, заняться домашним хозяйством, приготовить вкусный ужин, а вечером окружить мужа теплом и вниманием. В самом деле, близкий человек много и тяжело работает, она должна создавать ему условия, беречь его здоровье, не волновать по пустякам и вообще всячески о нём заботиться. Нетрудно понять, что такими мыслями Надежда пыталась успокоить свою совесть. Итак, она поставила вариться картошку, потому что решила сделать на ужин картофельные котлеты с грибным соусом и вкусно, и довольно легко, чтобы на ночь не переедать. Потом быстро убрала остатки Машкиного утреннего обжорства, заправила посудомойку, наскоро протёрла пол и взялась за пылесос. Кот Бэйсик, увидев пылесос, с которым у него были сложные напряжённые отношения, с негодованием спрыгнул с дивана в гостиной, где он сладко спал после обильной и вкусной еды, и при этом всем весом наступил на пульт от телевизора, который перед тем сам же предусмотрительно уронил на пол. Телевизор хрюкнул и включился шла информационная программа. Как раз в конце были криминальные новости. Сегодня, сообщила ведущая, в ресторане "Квадрига" на Петроградской стороне произошло нечто странное. Щётка пылесоса выпала у Надежды Николаевны из рук, когда она увидела хорошо знакомый ей дом на Зверинской улице. Вот и вывеска ресторана. Возле входа мигали огнями две полицейские машины и стояла скорая помощь. Убили, громко ахнула Надежда. Сара грохнули? От её крика Кот рванул из комнаты, прижав уши. Надежда опомнилась и стала смотреть дальше. Показали зал ресторана. Потом ведущая, задыхаясь от волнения, рассказала, что ночью в ресторан вломились неизвестные злоумышленники. Ночного сторожа оглушили, а когда по тревоге приехал владелец ресторана господин Сарычев, то на него набросились две огромные собаки бойцовской породы. Откуда взялись собаки, сторож понятия не имеет. Возможно, забежали в открытую дверь. «Собаки?» Надежда подошла вплотную к телевизору и увидела, что здоровенный мужчина в соответствующей защитной одежде выволакивает из ресторана двух огромных угольно-чёрных доберманов. Собаки рычали и рвались с поводков. «Спокойно, детки, спокойно!» — приговаривал кинолог. «Всё хорошо, никто вас не тронет». Он подтащил двух чудовищ к неприметному фургончику, впихнул их в открытую дверцу и надёжно её закрыл. И только тогда отважилась подойти к нему девица с микрофоном. «Скажите», — спросила она вежливо, — «опасны ли эти собаки? Может, они бешеные?» Кинолог снисходительно улыбнулся. «Собаки породистые, здоровые», — махнул он рукой. «Доберманы. На ошейниках у них жетоны. Скоро мы выясним, каким образом животные попали в ресторан, кто их хозяин. Больше я вам пока ничего не могу добавить. Идёт следствие». Фургон уехал. Ведущая снова повернулась к телезрителям и сообщила, что собаки, к сожалению, покусали господина Сарычева, но помощь пришла вовремя. Сарычева своевременно отправили в больницу первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова, где ему оказали необходимую помощь. Пылесос грустно стоял посреди комнаты, потому что Надежда искала телефон, чтобы позвонить Марии. «Это же надо!» — бормотала она. Собаки мужика покусали, но не сильно. Снова у злодея не получилось довести дело до конца. По рукописи-то он своего другана собакам скормил. Наконец телефон нашелся. «Машка, это ты?» — заорала Надежда. «Ты сидишь там?» «Сижу», — печально ответила подруга, и Надежда сразу насторожилась. «А где ты сидишь? Дома?» Нет, в сквере на скамейке. А что мрачная такая? Ой, ты слышала, что с Сарычева собаки покусали? Оказывается, это он дружил со злодеем и на корине был женат. Всё сходится? Да ты слушаешь меня или дремлешь? Да не дремлю я. Читаю. Час назад Мария, закончив переговоры с юридическим отделом, вышла из здания издательства. Погода была прелестная, пригоревало ласковое солнышко, снег на улицах давно растаял, асфальт был чист. На окнах машин играли веселые солнечные зайчики, прозрачный воздух был по-весеннему свеж и наполнен дружным чириканьем шумных воробьев. Мария глубоко-глубоко вдохнула лёгкие порывы ветерка и собралась было спуститься по ступеням, но вдруг почувствовала, что улица перед ней слегка качнулась, как бывает, когда ступаешь на неустойчивую лодку. Мария схватилась за перила. Улица встала на место, зато теперь кольнула где-то в районе желудка. Ну, кольнула и кольнула. Потом прошло, но тут холодный кулак сжал сердце. Ноги ослабли, как будто в них не кости, а студень. Что делать? Вернуться назад в издательство, попросить помощи, вызвать такси, наконец? Но симпатичный приветливый охранник уже ушёл и сидел на его месте хамоватый тип, к которому не хотелось обращаться. Мария постояла ещё немного на ступенях, прислушалась к себе и решила всё же идти. В конце концов, такси можно и так вызвать. Она, не торопясь, шла мимо сквера и тут снова почувствовала недомогание. Маша постояла пару минут, пытаясь прийти в себя, и дурнота вроде бы отступила, но у неё всё равно осталось нехорошее предчувствие. Она вдруг ясно ощутила, что с ней должно случиться что-то очень плохое. «Да что такое может быть? В аварию она попадёт, что ли? Тогда не надо такси!» Маша свернула в сквер и опустилась на ближайшую скамейку. Понемногу она успокоилась и решила все же вызвать такси, так спокойнее будет. Сунулась в сумку за телефоном, и тут на глаза ей попался конверт с оставшейся частью рукописи. Мария не удержалась и принялась читать. Фрагмент был небольшой, самый последний. Оказалось, что в статье английского исследователя творчества Томаса Вольсингама некоторые моменты поданы не совсем точно. А именно, автор статьи утверждал, что последний, кого убил герой пьесы, а, возможно, и сам Вольсингам, что не доказано, был тот самый его бывший друг, которого он скормил собакам. И еще Мария поняла, что был еще один персонаж, подруга детства злодея. Не то она приходилась герою бедной кузины, не то была дочерью управляющего поместьем. Во всяком случае, они со злодеем росли вместе с детства, и потом она случайно узнала, что он убил сначала своего дядю, потом бывшую невесту и далее по списку. Кое о чём девушка сама догадалась, что-то злодей рассказал ей сам». Он-то рассчитывал на понимание и сочувствие с её стороны, но старинная подруга пришла в ужас и решила обратиться к властям. Но не сумела его обмануть и скрыться. Злодей замуровал подружку в стене её же собственного дома и на этой самой стене написал. Как ты была глуха к моим страданиям, так буду глух и я к твоим мольбам. Сложу я камень к камню, замурую тебя в стене отеческого дома, где ты умрёшь без света, без надежды, вообще взывая к небесам немым». Свидетелей этого преступления не было. Злодея сейчас бесследно, а его некогда любимую подругу так и не нашли. «Ужас какой!» прошептала Мария и подняла взгляд от страницы. «Да ведь это же полный кошмар!» И снова ей показалось, что весь мир перед глазами закачался на огромных качелях. Она пришла в себя от того, что в сумке заливался телефон. «Машка, ну ты как?» — заорала в трубку Надежда. И от её голоса Маше сразу стало легче. Мария собралась силами и рассказала, что она только что прочитала. Надежда на секунду задумалась. «Замуровал, говоришь, близкую подругу? Но ведь это не доказано. Он, может быть, не виноват вовсе. Ты как считаешь?» «Не имею понятия», — ответила Мария. Надежда вспомнила, зачем звонила. «Слушай». Марии показалось, что Надежда, наверное, хлопнула себя по лбу. «Мне нужно показать тебе фотографию, на которой несколько мужчин стоят у ресторана. Это четыре друга. Игорь Сарычев, владелец ресторана, покойный доктор Вишневский, мужик, с которым я в поликлинике столкнулась. А вот четвертый... Этого я не знаю. Слушай, я тебе фотку сейчас вышлю. Она не очень хорошего качества, но лица разобрать можно». Телефон Марии пискнул, значит, пришла фотография. Мария поднесла телефон ближе к глазам и оторопела. Она узнала незнакомца. Почва под ногами обрела устойчивость, окружающие предметы обрели четкость, а мысли упорядочились. Марии вдруг стало удивительно легко. «Надь — Надька! — закричала она, чуть не подпрыгивая на лавочке. — Надюша, это же он, бедненький! «Кто бедненький? Фамилия у него такая. Бедненький. Это Юра, бедненький. Мы его еще бедным Юриком звали, когда учились». «Ты с ним училась?» — встрепенулась Надежда. «И он друг этих, которые на снимке? Машка, ты в опасности. Немедленно беги. Ты в большой беде!» Мария промолчала, Через секунду Надежда услышала какой-то вскрик, потом Машкин фальшивый голос. «Юрик, ты? Как я рада!» В трубке послышались гудки. Надежда набирала снова и снова, но телефон умер. Отключили, значит. Надежда заметалась по квартире, не зная, что делать и куда звонить. Потом почувствовала запах горелого и рванула на кухню. Картошка безобразно выкипала из гади в плиту. Надежда схватила кастрюлю без прихватки, обожгла руку, чертыхнулась и пришла в себя, тут же выработав план действий. «Нужно ехать в больницу, куда увезли Сарычева. Во что бы то ни стало, она прорвется к нему. Настало время действовать. Промедление смерти подобно». Надежда Николаевна Лебедева выключила плиту, оделась и с быстротой молнии отправилась спасать свою подругу. Кот лёг на супружескую кровать досыпать. Пусть весь мир подождёт. Томас Вольсингам ехал в карете со своей старой подругой Мэри Симмонс. Когда-то, много лет назад, Мэри и Томас вместе играли в детские игры, гуляли на просторах Йоркшира. С тех пор жизнь их изменилась. Мэри вышла замуж за владельца театра, а вдовела и теперь сама управляет театром. Мэри молча протянула Томасу толстую рукопись. Томас с некоторой тревогой в голосе спросил. «Ну что, дорогая, как тебе мой скромный труд?» Мэри качнула головкой в изящной шляпке. «Прости меня, Том, но это ужасно». «Что?» — брови Вольсингама взлетели вверх. «Ужасно? Ещё бы не ужасно!» Героя моей пьесы ограбили. У него обманом отняли не только имущество. У него отняли имя, отняли честь. Мерзавка Элизабет хитростью заполучила дядюшкино имение. И я не об этом. Я о том, как ужасно он со всеми обошелся. Столько смертей. И таких жутких смертей. Надо же, натравить на человека собак. Как тебе такое пришло в голову? «Но это всего лишь пьеса». «Да, всего лишь пьеса, но какая кровавая! А за что твой герой убил врача?» «Ну, уж этот-то точно заслужил смерть. Мало того, что он присягнул, что Элизабет беременна, так наверняка ещё научил её, как сделать так в постели, чтобы сердце её старого мужа разорвалось от напряжения. Скажи, Мэри, ты поставишь мою пьесу у себя в театре?» «Прости, для меня это слишком. Я всё же христианка. Извини, но это неприемлемо». Но послушай, зрителям нравятся такие сюжеты. Вспомни хоть пьесы Кристофера Марло или простолюдина Шекспира «У них горы трупов». Но всё же в этих произведениях нет таких изуверств. «Ну, яд, ну, дар шпагой. Это так изящно». «Прошу простить, Том, но я, право, не могу. Останови, пожалуйста, карету. Вот мой театр». Вольсингом отдал распоряжение кучеру. Мэри вышла из кареты. «Ну и черт с тобой!» — процедил сквозь зубы, обозленный Вольсингом. Он проводил Мэри долгим взглядом и вздохнул. «Что ж, мне остается одно. Месть. Настоящее. Подлинная месть, а не театральная подделка. И придётся дописать в пьесе пару сцен. Как же мне поступить с Ханжой, моей так называемой подругой? Не замуровать ли мне её в стене старого особняка? Помню, как мы с ней в детстве играли в прятки. Как-то раз она так ловко спряталась в потайной комнате, что её не могли найти несколько часов». Пожалуй, нужно снова сыграть в прятки. Только на этот раз тебя, Мэри, не найдут никогда». Всю дорогу до больницы первого медицинского института Надежда безуспешно звонила Машке. Телефон был выключен, о чём с необъяснимым злорадством сообщал ей женский голос. Территория больницы была огромной. Надежда уже сворачивала к хирургическому корпусу, как почти столкнулась с мужчиной. Они посмотрели друг на друга. Средних лет господин в скромной одежде, без шапки, с трогательными бараньями кудряшками вокруг лысины первым узнал Надежду. «А вы?» — он непроизвольно шагнул назад. Надежда мгновенно сориентировалась. «Куда?» — проворковала она. тебя там мне и нужно». В волнении она перешла на «ты». Не до политесов тут, когда Машку нужно спасать. Мужчина отступил ещё на два шага и явно изготовился к побегу. «Стоять!» — рявкнула Надежда. «Стоять на месте и не рыпаться! Где Сарычев?» «Вы?» — забормотал лысый дрожащим голосом. «Как вы узнали? Как вы меня нашли?» «Да помнись уже!» Зашипела Надежда и основательно тряхнула его за плечи. «Некогда мне с тобой возиться! Срочно нужно с умным человеком поговорить!» Свистунов сразу обиделся. «Ещё бы Сарычева назвали умным! А кто он тогда выходит? Как есть дурак!» Надежда подхватила Константина под руку и поволокла к хирургическому корпусу. «Он сопротивлялся, но веловато!» Надежда тянула его с завидным упорством. Если её разозлить, она могла действовать очень напористо. А сейчас она была очень зла на злодея, который похитил Машку, на этого труса, который вместо того, чтобы действовать, упирается как осёл, а также на саму Машку, которая не смогла сразу распознать однокашника-злодея. Мужик тормозил движение как только мог. — К нему посторонних не пускают, — ныл он, — только по пропускам. — А кто сказал, что я посторонняя? — возмутилась Надежда. — Скажешь, что я его сестра, двоюродная, из Новохопёрска. Девушка в справочном лишних вопросов не задавала, без возражений выписала пропуск. Сарычев лечился в платной палате, для него больничные порядки были более демократичные. Игорь Петрович туго забинтованной прокушенной ногой лежал на кровати поверх одеяла в майке и тренировочных штанах. Увидев Лысого, он удивился. «Костя, ты вернулся?» — спросил он. «Забыл что-то?» «Вот ее!» — буркнул Свистунов, пропуская Надежду вперед. «Здравствуйте!» — протянул Сарычев. «Где-то я вас видел». «Ага, вы в ресторан приходили насчёт юбилея». «Про юбилей после», — оборвала его Надежда, порылась в сумке и выложила перед мужчинами ту самую фотографию. «Что скажете, кто этот четвёртый?» — ткнула она пальцем. «Остальных я знаю». Константин Свистунов близоруко наклонился над снимком. «Ну, это Юрка, бедненький». «Бедненький? В каком смысле?» «Да фамилия у него такая!» — Константин отвёл глаза. «Убийца и злодей ваш, бедненький!» — припечатала Надежда. «А вы откуда знаете?» — вскинулся Сарычев. «Вы вообще кто такая?» «Слушайте, я бы вам многое рассказала, но времени нет. Если коротко, он похитил мою подругу». «Пока не скажете!» — начал Сарычев, но Надежда прервала его резким жестом. Она скороговоркой зачастила про английскую пьесу, учёбу в университете, рассказала о знакомстве бедненького с её подругой Марией. Он принёс рукопись в издательство. Не то роман, не то пьесу. Кажется, перевод автора XVI века. Константин вставил. «Точно. Юрка говорил мне, что он работает над каким-то переводом». Рукопись не приняли, сказали, что сюжет безнадёжно устарел. Короче, нашли причину, — продолжила Надежда. Тогда ваш бедненький, видимо, с катушек и слетел и начал всех убивать, как в тексте сказано. «Ну, доктора, ты видел?» — посмотрела она на Свистунова. «Видел», — потупился Свистунов, — жуткое зрелище. «А мы с Юркой накануне виделись. Ну, посидели, выпили». Он странный был, какой-то дёрганный, всё твердил, что скоро о нём все услышат и надолго запомнят, поймут, что с ним нельзя поступать так, как с ним поступили. Потом совсем заговариваться начал про дядю, невесту, аптекаря и про друга-предателя какую-то чепуху понёс. Короче, я не очень понял, по какому поводу он так раскипятился. Юрка ушёл. А блокнот свой забыл. Ну, я взял, чтобы ему отдать, пролистал мельком, а там... Мать моя родная. Слушайте, всё подробно расписано, как он будет мстить. И ещё рисунок. Человек висит на трубе. Я присмотрелся и ахнул. вылетый арка Вишневский. Арка? Это мы в школе Артура так называли. А Юрка недурно рисовал, так что сходство поразительное. Ну, я ночь кое-как проворочился, а утром хотел звонить Артуру, а потом подумал, что это не телефонный разговор, и решил к нему в поликлинику подъехать. При встрече, думаю, всё расскажу. Да вот провозился и не успел. Нужно было не убегать с места преступления, а хотя бы полиции дождаться. Надежда была полна праведного негодования, забыв, что сама сбежала, чтобы не связываться с полицией. Тогда бы последующего убийства не случилось. А так ещё Карину Королёву он отравил. Не слышали разве?» Сарычев помрачнел. «Слышал, конечно», — сказал он хмуро. «Но есть нюанс. Другим тоже досталось». «Это так всем говорили, пока следствие идёт. А я точно знаю, что остальные очухались, а Карину цианидом отравили насмерть. Что, Игорь Петрович, не слишком вы расстроились?» «Вы и отчество мою знаете», — вздохнул он. «Ох, нехорошо о покойниках плохо говорить, но год, что мы с ней прожили, вспоминаю как страшный сон». «Ну, что Карина жуткая стерва была, это все знают», — отмахнулась Надежда. «Не пойму только, как ваш доктор оказался в это дело замешан». «Тут такая история, что и говорить противно», — вздохнул Сарычев. Каринка сама мне рассказала. Мы уже тогда женаты были. Крутила она с Юркой. Объяснила, что с её стороны это всё несерьёзно было, что Юрка ей не очень-то и нравился, а он в неё влюблён был сильно, проходу не давал. Однажды Юрка пригласил её к своему дядьке, крупному коллекционеру. Видно, хотел пыль в глаза пустить. «Ага, фарфор старинный, майсон!» Вставила надежда, чтобы эти двое знали, что она в курсе. Точно. И как увидела Каринка на богатство, так и решила, что дядя Юркин — это её шанс на красивую богатую жизнь. Ну, соблазнить его было делом плёвым. Повёлся пожилой ловелас на красоту и молодость и сразу предложил ей замуж. Но тут случился форс-мажор. Оказалось, что она беременна от Юрки. «Как же это так она неосторожна?» «И на старуху бывает проруха», — хмыкнул Сарычев. Нашла способ это дело разрулить. Обратилась к Артуру, он тогда как раз медицинский оканчивал, кое-какие знания уже имел. И была возможность у него нужное лекарство достать. «Вот кто аптекарь, значит». Подозревая, что она с Артуром переспала вроде бы случайно, а потом объявила, что ребёнок от него как бы он не стал заморачиваться, дело-то серьёзное, за такой и под суд попасть можно. Шантажировала его, значит. Похоже на то, но всё прошло для неё хорошо, как она задумала, только уж как Юрка про это узнал, понятия не имею. Небось, она сама ему и проболталась. Язык у Каринки был как помело, упокой, господи, её душу. Муж её, коллекционер, умер скоропостижно. Она и не знала, что у него сердце больное было. Но ей это только на руку. Муж хотел с ней разводиться, и завещание изменил. А она подговорила знакомого адвоката смухлевать как-то. Вот ей всё и досталось по первому завещанию. «Ох, как выслушал я эту историю, так и захотелось мне срочно рвануть от неё куда подальше. Что я и сделал. И с Юркой мы тогда откровенно поговорили, и вроде бы он со мной согласился, что только к лучшему, что Карина его бросила. Но вообще мы редко встречались, у меня дела, это вот Костя с ним чаще общался». Константин тяжело вздохнул. Мы этой темы никогда не касались. Только я замечал, что в последнее время он какой-то нервный стал, дёрганный. «Слушайте», — спохватилась Надежда, — «мне ведь подругу спасать надо». «Ладно, мы всё выяснили, а теперь скажите, знаете ли вы место, где этот ваш бедненький мог бы человека в стену замуровать?» В квартире это делать не станешь. Всё-таки люди кругом соседи услышат. На стройке заброшены и то сторож имеется. Есть у Юрки старая дача. Ещё от родителей осталось. Мы ездили туда зимой на лыжах кататься. Летом шашлыки жарить. Купание в реке, дальние прогулки, оживился Константин. Давно там не был. Юрка говорил, что как родители умерли, так дом разваливаться начал. — Какое место? — Малые ляли. — Чего? — засмеялись хором Надежда и Сарычев. — Ты шутишь, что ли? — Ничего не шучу. Малые ляли. Деревня так называется. По Мурманскому шоссе. — Ну-ка, Костя, помоги мне одеться. Сарычев поморщился, поднявшись с кровати. — И телефон дай. Сейчас машину подгонят к больнице. Надежда недоверчиво смотрела на его действия. вы «Вообще ходить можете?» — с опаской поинтересовалась она. «Хожу плохо, а за рулём могу», — сказал Сарычев. Он подковылял к шкафу и стал надевать брюки и рубашку. Надежда деликатно отвернулась. «Поедем втроём. Нечего посторонних в это дело вмешивать», — добавил Сарычев, натягивая куртку и зашнуровывая ботинки. «Если найдём подругу вашу, то вызовем, кого надо, а если нет...» Надежда промолчала. Через десять минут шустрый парень подогнал к больнице внедорожник, отдал ключи и ушёл пешком. «Смотри по навигатору, куда ехать», — сказал Сарычев Константину. «Поставь локацию». «Не знаю ничего про локацию. Дорогу так покажу», — буркнул Свистунов. Сарычев умело обходил городские пробки. Вскоре они выехали на загородное шоссе. Надежда молчала, потому что дико волновалась за Машку. Перед глазами всплывали леденящие душу картины, как подруга её в темноте в крошечном помещении хватает ртом затхлый воздух, которого становится всё меньше и меньше, и вот уже совсем нечем дышать. Надежду затрясло. Марию-то за что? Она-то что ему плохого сделала? Чем перед ним провинилась? Спутники молчали. А что тут скажешь? Мимо проносились деревенские дома, палисадники, поля и огороды. На еще голых ветках берез качались лихие вороны, оглашая окрестности резкими бандитскими криками. Надо же в городе уже все просохло, а здесь еще полно снега! задумчиво протянул свистунов и вдруг завопил вот здесь сворачивай, сворачивай, смотри указатель, поворот на малые ляли. А раньше не мог сказать. — зашипел Сарычев, резко нажимая на тормоз. — А раньше я указатель не видел. Раньше ты пейзажем любовался. — Ну вот, а здесь развернуться нельзя, — заворчал Сарычев. Он поглядел в зеркало заднего вида, убедился, что шоссе пусто, сдал задним ходом и свернул на грунтовку. — Дом в малых лялях? — осведомилась Надежда. — Почти на околице, чуть в отдалении от деревенских домов, на холме. Сарчев осторожно вел машину по сильно разбитой дороге. Слева и справа тянулись деревенские избы, темные, оцеревшие от прошедшей зимы. Пахло навозом и талым снегом. Надежда отметила, что в деревне много домов с заколоченными окнами. Местных жителей тоже не было видно. Попалась женщина с ведром, но и она быстро юркнула за покосившийся забор. «Далеко еще?» пробурчал Сарычев. «Вроде последний дом проехали». Свистунов задумчиво вертел по сторонам головой. «Как давно я был здесь последний раз!» вздохнул он. «Не время ностальгировать», — сухо оборвала его надежда. «Моя подруга сейчас в смертельной опасности, замурована, без воды, и, может быть, у неё даже воздух закончился». Перед глазами Надежды встало посиневшее лицо Машки. Глаза выпучены, дыхание прерывистое, с хрипами. «О, если с Машкой случится плохое, то она этого самого бедненького придушит собственными руками, и рука у неё не дрогнет. Прибью на месте, гада!» — решила Надежда. Машина остановилась у околицы. «Ну и где же Юркина дача?» Они вышли из машины и тревожно огляделись. За околицей начинался лес. Далеко ехать было невозможно. Надежда заметила неподалеку старика в ватнике, который тянул на веревке козу. Коза упиралась всеми четырьмя копытами и протестующе меккала. Надежда решительно направилась к старожилу. «Добрый день! Здравствуйте!» Старик с любопытством посмотрел на Надежду. «Здравствуй, дочка!» «Ищите кого-то?» «Дедушка», — спросил Свистунов, тоже подойдя к старику, «вы ведь здесь давно живете?» Дед повернулся к своей бородатой козе и пошутил. «Нюра, они меня спрашивают, давно ли я здесь живу? Ты представляешь, Нюра?» Не дождавшись ответа от упрямой козы, он солидно кашлянул. «Да уж, порядочно. Ты, милок, еще не родился, когда я сюда приехал». И ты ещё спроси, зачем?» «Зачем же?» — из вежливости спросил Константин. «За тишиной и чистым воздухом. Правда, Нюра?» Коза тряхнула ушами. «Так вы должны тогда помнить дом, который стоял здесь когда-то. Красивый такой дом, под красной крышей. Хэ-ка вспомнил. Того дома уже давно нет. Лет уж двадцать, как он сгорел». «Нет? Сгорел?» разочарованно протянул Константин. «Сгорел!» — довольно подтвердил старик. Молния в него ударила, и вспыхнул он, как спичка. Хорошо, от соседних домов далеко, пожар дальше не пошел. «Это мы зря в такую даль тащились!» — воскликнул Сарычев. «Зря столько времени потеряли!» «Тебе времени жалко?» — возмутилась Надежда. «А подругу мою тебе не жалко?» Она была уже на грани помешательства от беспокойства. «Ну, что же делать?» — спросил Свистунов. «Во всяком случае уезжать из этих малых ляль или лялей». «Здесь нам делать нечего», — твёрдо сказал Сарычев. Он направился к машине, включил зажигание и начал разворачиваться. Старик с козой отошёл с их дороги. Свистунов и Надежда двинулись к машине. «Смотри, Нюра!» — громко заговорил старик со своей козой. — То здесь годами никого не дождёшься, а то одна за другой машины к нам шастают. Воздух от бензина портится. Моя та одна. И что их сюда черти носят? — Что? — услышала Надежда. — Здесь до нас ещё кто-то приезжал? — Ну да, была тут машина городская. Тоже сюда мужик за каким-то лешим заехал. Видно, заблудился. «И что, сразу уехал?» «Почему сразу?» «Нет». «Вот он к тому пожарищу подъехал», — указал пальцем старик. «Нам с Нюрой до него дела нет. Хрен его знает, когда он уехал». «Это он!» — воскликнула Надежда. «Побежали скорее!» Сарычев снова нажал на газ. Он подъехал к пожарищу вместе с побежавшими Надеждой и Константином. Торчал обугленный и обваленный фундамент, возвышался обломок одной стены, стояла чёрная печь, как последний зуб без зубово рта. — Ну и где здесь можно замуровать человека? — с сомнением оглянулся Сарычев, выходя из машины. — В печке, что ли? В дымоходе самое большое можно кошку замуровать. При желании, конечно. Надежда, ничего не отвечая, устремилась к развалинам. Она обошла руины кругом, на всякий случай даже заглянула в устье печи, потом встала посреди фундамента и громко крикнула «Маша! Машка!» и замерла, прислушиваясь. Константин Свистунов тоже печально бродил вокруг обгоревших стропил и брёвен, стараясь не запачкаться. Казалось, что он тоже к чему-то прислушивается. Но он слушал не посторонние звуки, а свои собственные мысли. Его одолевали воспоминания. «Вот здесь был цветник», — говорил он, никому не обращаясь. «А тут грядки с клубникой. Надо же, и следа не осталось. А здесь росла смородина. Смотрите-ка, кусты ещё сохранились. Может, летом и ягоды будут». «Ягоды ему!» — зло фыркнула Надежда, пиная горелые палки, попавшиеся на пути. Константин перебрался через фундамент и теперь меланхолично циркулировал по обгоревшим доскам, глядя себе под ноги. «Вот тут, по-моему, родительская спальня была. Здесь был камин, гостиная, тут кухня, дальше кладовка. Они там вино держали». У Юркиного папаши всегда всяких наливок полным-полно имелось. Он сам делал из ягод. Яблочный сидр. Интересно, я как-то утром в кладовку заглянул, думал бутылочку одолжить, башка заболела. А бутылок-то и не нашёл. «Не было вина, говоришь», — насторожилась Надежда. «Вино обычно в погребе держат». «Ну да, так и называется винный погреб». «Где, ты говоришь, была эта кладовка? Да вот тут!» Константин кивнул на небольшой пятачок чёрной земли между остатками стен. «Интересно. Вокруг снег остался, а тут ничего. Игорь, у тебя в машине лопата есть?» «Есть в багажнике. Зимой без неё никуда. Вдруг снег повалит?» «Неси», — велела Надежда Константину, и тот мигом принёс лопату. Она отковырнула верхний слой земли с залой и увидела под ним квадратный люк. «Ну-ка, мальчики, нужна сила!» Константин бросился на помощь и без особенного труда поднял тяжелую крышку люка. Открылась тронутая ржавчино-металлическая лестница, уходящая в темноту. Все трое переглянулись. Константин первым спустился в подвал. Надежда тут же последовала за ним. Сарычев с больной ногой остался наверху. Навернуться с верхней ступеньки в тёмный провал люка ему совсем не улыбалось. Он бросил им лопату. Константин включил фонарик телефона и осветил подвал. Вдоль стен тянулись деревянные полки. «Надо же! Даже напитки какие-то тут имеются!» — отметил Свистунов. Действительно, на некоторых полках остались забытыми несколько запалённых бутылок, заткнутых самодельными пробками. Надежда тоже включила фонарик телефона, но светило не на стены, а на пол. «Смотри-ка», — проговорила она наконец, — «что там?» — подскочил к ней Свистунов. На полу были какие-то белёсые разводы, можно было разглядеть отпечаток мужского ботинка. «Дружок твой ненормальный здесь был!» Воскликнула Надежда и бросилась к стене, возле которой белёсый налёт был гуще. «Это остатки цементного раствора!» Надежда осветила стену и увидела прямоугольник, выложенный из светлого кирпича. «Здесь! Это здесь!» Она принялась бить в стену лопатой. «Погоди, лучше я!» Константин забрал у неё лопату, но не стал бить в стену. Он достал складной нож и для начала расковырял слой раствора между кирпичами. Раствор ещё свежий, должен получиться. Действительно, скоро ему удалось вынуть из стены первый кирпич, а затем ещё два. Надежда отодвинула его, заглянула в дыру и тревожно позвала. «Маша, ты здесь?» Ответом ей была полная тишина. Ни звука, ни скрипа, ни хруста, ни шороха. В полном отчаянии надежда заорала, как пароходная сирена. «Машка, если ты жива, отзовись, я тебя умоляю!» Из темноты донёсся едва слышный стон. Затем прозвучал приглушённый, прерывающийся голос. «Надя, ты мне, наверное, привиделась». «Да не привиделась я! Сейчас мы расширим пролом и вытащим тебя, Машка! Держись! Ну-ка, Костя, давай!» Вдвоем в четыре руки они быстро расширили пролом в стене. Надежда быстро пролезла в тишину. Мария полулежала на земляном полу, руки у нее были связаны, глаза полуоткрыты. «Машка, очнись!» Надежда потрясла подругу за плечи, развязала руки. Мария с трудом сфокусировала на подруге взгляд и простонала. «Это правда ты? Правда?» «Да, я. Я!» Надежда помогла подруге подняться и выбраться из тайника. «А я уже думала, что всё кончено», — лепетала Мария слабым голосом, пошатываясь. «Я уже простилась жизнью». Она зевнула. «Ну, как видишь, ты немного поспешила. А что ты всё зеваешь?» Вместо ответа Мария стала клониться на бок, потом сделала попытку улечься на пол. «Ей плохо!» — испугалась Надежда. «Тащим её наверх, на свежий воздух!» Вдвоём они едва подняли Марию по лестнице, потому что Машка стала вдруг удивительно тяжёлой. Сарычев принял несчастную, сам при этом едва не свалившись в подвал. «Что с ней?» — волновалась Надежда. «Что-то он ей вколол или дал выпить». Сарычев легонько похлопал Марию по щекам. «Эй, очнись, спящая красавица!» Мария приоткрыла один глаз. «Машка, приходи в себя! Что он тебе дал? Что вообще случилось? Как он тебя поймал?» заторотворила Надежда. «Он... Он в сквере ко мне на скамейку подсел. Я не успела и слова сказать. Он что-то дал мне понюхать. А потом я уже в машине очнулась». Машка снова сделала попытку заснуть, но надежда была на чеку и, как следует, тряхнула ее за плечи. «Не спи, замёрзнешь! «Что он сказал? За что, Юра, бедненький, тебя-то приговорил? Причем тут ты?» «Не знаю. Кажется, бедненький совсем с катушек слетел, все бормотал, что перевел гениальное произведение, а в издательстве его не приняли. Он хотел к главному пробиться, а его отфутболили». «Нельзя же всех подряд главному пускать правда, Надька? А то ведь и такой сумасшедший может попасться». «Так он же пьесу только перевёл, а не сам сочинил. И что это за перевод? Ещё нужно посмотреть. Может, халтура? Ага, попробую буйно помешанному это объяснить». Машка снова расположилась поспать. «Не давай ей заснуть. Сейчас на заправке кофе возьмем», — всполошился Константин. «Игорь, сворачивай на заправку». После двух чашек крепкого кофе Мария немного приободрилась. Она рассказала, что ненормальный вбил себе в голову, что она его предала, и теперь он должен ее покарать, замуровать в стену. Я уж просила, умоляла, плакала, пыталась его в чувство привести. «Куда там?» — вздохнула несчастная. Он меня связал, вытащил из машины, заволок в подвал и дал какую-то таблетку. Сказал, что из милосердия, чтобы я заснула прежде, чем задыхаться начну. — Как благородно с его стороны, — фыркнула надежда, — удавить скотину мало.